Глава двадцатая. Начало-начал. Буря прошла, словно огромный зверь, что налетел с востока, пронесся по городским улицам, оставив за собой горы свежего песка, и ушел, исчезнув в необъятных просторах Каракса. На смену ее яростному вою пришла звенящая тишина и удивительное чувство облегчения – Не сказать, чтобы люди совсем уж волновались во время стихии, но когда ветер стих, все вышли наружу и благодарили духов за то, что буря не принесла серьезных бедствий. Я выбралась из дворцовых залов вскоре после того, как слуги открыли верхние проходы, смели осевшие на ступенях песок и доложили, что город в целом цел. Шадхарцы уже вовсю взялись за работу. Мужчины очищали крыши домов, женщины выметали уличные завалы у стен. И даже дети, сбившись в маленькие ватаги, носились сплетенными корзинками, наполняя их песком. Какой бы ужасной ни казалась буря, теперь она стала историей. А жизнь постепенно возвращалась в привычное русло. Пока я шла в сопровождении четырех охранников по центральной площади, меня обгоняли целые семейства, что торопились куда-то с метлами и деревянными лопатами. Из-за уголка показались двое стариков, волоча за собой тяжелые мешки, скорее всего, вычищенный из двора песок, который они собирались унести за городские стены. Я улыбнулась, видя, как шатхарцы слаженно и спокойно работают, без суеты как если бы это было рутинным делом. Впрочем, так оно и было. Сезон бурь случался не впервые, и они давно привыкли жить в таком ритме. Подойдя к одной из улиц, что вела к рынку, я заметила, как подростки, те самые мальчишки, что спасались от бури с мешками зерна, теперь вытаскивали тележки, застрявшие в песке. Помогали им соседи и какой-то староста, распоряжавшийся, где и что нужно разгребать. Меня все уже знали, приветствовали короткими кивками и выкриками, но были слишком заняты, чтобы о чем-то расспрашивать. Из дворца я выбралась с конкретной целью, надо было проверить наши теплицы. Я вскочила на одного из нурдов, который моя охрана пока вела под узцы. Это была светло-палевая самка. Обычно флегматичное животное в этот раз было немного взволнованно, и его приходилось успокаивать прикосновением к голове. Шагом мы двинулись вперед, лавируя между людьми и повозками. Сезон бурь для всех был особым испытанием, в том числе как испытание верой в то, что я несла на Каракс. Ведь люди, являясь необразованными, но при этом с верой в силы духов, вполне могли расценить мою неудачу с теплицами как знак свыше. Поэтому я прекрасно осознавала, насколько важно, чтобы новые для караксцев технологии выстояли и продолжали работать без серьезных поломок. Мои техники еще до бури установили силовые генераторы по периметру тепличного комплекса. И теперь мне не терпелось увидеть, как они справились с задачей. Выдержал ли натиск ветра силовой купол? Подъезжая, я услышала радостные возгласы моих людей. Данилиэль, эльфийка, стояла на пороге одного из ангаров, прижимая к груди планшет, а рядом переминался с ноги на ногу тирк, оборотень. Весь какой-то встрепанный, но определенно в хорошем настроении. Завидя меня, они дружно крикнули «Эолайн!». Пока я спешивалась, они подбежали ко мне, засыпая вопросами и рассказами. Данилиэль, кажется, хотела сказать все разом. Ее голос звучал взахлеб. Я так испугалась, это было ужасно. Я сидела, слышала, как ветер скрежещет по стенам. Думала, все сорвет крышу, и стены сложатся, как карточный домик. А... А потом увидела, как купол держится, и поняла, что мы в безопасности. Но все равно... Она замолчала, снова выдохнула, и я заметила, что она еще бледнее обычного. Но в глазах горел огонек облегчения. «Успокойся, я обняла ее на мгновение. Все же хорошо?» «Да». Данилиэль замотала головой. Малахитовые пряди волос затрепетали. Теплица, оборудование, все в порядке. Силовой купол ни разу не дал сбоя. Тирк подхватил тему, не забыв ухмыльнуться. Я, конечно, не боялся, но признаться, когда ветер завыл сильнее всего, у меня внутри все сжалось. Признайся, ты ведь тоже волновалась. Признаю, похлопала его по плечу. Ну вот, Данирель, я же говорил, так что нам дрожать незазорно. Парень огляделся по сторонам, будто что-то искал. «Твой муж с тобой?» Мы разделились. Он уехал проверять город. Собирается патрулировать улицы на случай мародерства, хотя признался, что такого давно не бывало. Я сделала паузу, вспоминая, как он сам ухмыльнулся, говоря об этом. Джафар с ним. Как Альфа, он обходит дома оборотней Шадхара. «Таким и должен быть Альфа». Тише заметил Тирк, поджав пухлые губы. Я знала, что в его родном клане на Алракисе не все ладно. Его Альфа не был самым мудрым, а спеси и Гонору, как на троих. Но в дела оборотней Алракиса правитель вмешивался лишь в крайних случаях. Таковы давние правила. И выбор своего предводителя внутри клана оборотни проводили по старинке через поединок. «Ты обретешь то, что ищешь», – похлопала по мускулистому плечу. А сейчас давайте пройдем внутрь комплекса. Самый главный показатель успешно пережитой бури – все растения были целы и невредимы. Ни одной сорванной панели, ни одной треснувшей рамы, ни единого сбоя в системе. Мы с Данилиэль и Тирком прошлись вдоль рядов автоматических установок, проверяя, как сработали датчики. Пара рабочих шатхарцев, что оставались во время бури дежурить, доложили, что все прошло гладко. Купол держался, радостно подтверждали они. Песок бил в него, но будто наталкивался на невидимую стену. Я с облегчением улыбнулась, чувствуя гордость. Наши технологии оправдали ожидания. Покончив с проверкой, я оседлала Нурда и решила выехать в сторону рыночной площади где уже успели расчистить основные проходы. В одном из проулков я наткнулась на отца, Эмира. Он выглядел раздраженным. В глазах его плясали живые искорки. «Дочь!» — кивнул он, отводя Нурда в сторону, освобождая мне путь. «Как теплицы!» Я вкратце доложила обстановку. Он слушал, и постепенно хмурое выражение лица сменилось задумчивым. Когда я закончила, он хмыкнул. «Хорошо, так-то». «Отец, ты чем-то расстроен? Буря нанесла серьезный ущерб городу?» «Нет». Он махнул головой, будто отмахиваясь. «Все как обычно. Почистим от песка, подремонтируем крыши, и все вернется на круги своя. Проблема посерьезнее. Жены пилят». Мол, я им с вашим возвращением мало внимания уделяю. Все в делах где-то. А теперь, после бури, они хотят праздника. У нас на носу встреча с эмирами. Некогда мне этим заниматься. Я улыбнулась мягко. Хотят праздника? Так пусть и организовывают. А это хороший совет. Отец обнял меня и поцеловал в макушку. Считай, ты меня спасла. Мы посмеялись, потом я вспомнила главное. «Отец, нам с Арганом нужно в пустыню, проверить, как пережили бурю поселенцы у большого оазиса». Эмир посмотрел на меня пристально, будто оценивая, могу ли я уже отправиться в дорогу. «Думаешь уже о них, как о своих людях?» «Да, поэтому хочу убедиться лично». Измир, лучник из племени пустынных волков, оставленный за старшего, успел прислать гонца до бури. Они достигли оазиса. Это увеличило их шансы на спасение. Оазис там действительно большой. Хорошо, поезжайте. Благословение отца получено. Осталось найти супруга где-то на улицах города. Посоветовавшись со своей охраной, решили ехать к городской стене. Там их и нашли. Отряд Аргана осматривал кирпичную кладку, проверял, нет ли трещин или подкопов. Муж шутил с Джафаром и выглядел довольным, веселым. При виде меня он махнул рукой, жестом предлагая подъехать ближе. «Ты все проверила?» Спросил он, помогая мне спешиться, и, успевая при этом прижать меня к себе, словно мы не на пару часов расстались, а несколько лет не виделись. Впрочем, я ему ответила тем же. Прижалась и потерлась щекой через платок, скрывающий мое лицо. Зубы заныли от желания куснуть моего дракона. Два дня без близости, и драконица во мне была этим жутко недовольна. Плевать она хотела на бурю и прочие обстоятельства. Ей нужен был ее дракон. С трудом разомкнув руки, я сосредоточилась на ответе. «Да, теплица в порядке. Команда цела, да не легли вот такие глаза выкатывала, рассказывая, как боялась. Но все закончилось хорошо. На этот раз песчаная буря была довольно сильной», — заметил Джафар. «Хорошо, что такое событие происходит раз в год», — подхватил Эрган. «И духом не за что на нас злиться». Вокруг царило приподнятое настроение. Город перенес бурю без особых потерь, жители были в безопасности. Некоторые уже начали разворачивать рыночные лавки у городской стены. Пусть в воздухе еще витала песчаная взвесь, но, главное, жизнь продолжалась. «Нам пора в пустыню», — сказала я, встречаясь взглядом с мужем. Отец знает. Эрган кивнул. «Ты с нами?» — кивнул он названному брату. «Разумеется, я с вами». Он свистнул по-особенному, и к нему подошли шестеро воинов. Таким составом мы вернулись во дворец переодеться, взять с собой запас провизии, воды и виверн. Только после обеда мы смогли выдвинуться в путь. Пустыня сегодня была неприветливой. Сухой воздух пропитался остаточной взвесью песка, над барханами стлался тонкий маревый туман. Казалось, еще чуть-чуть, и ветер снова взовьется. Но нет, духи успокоили древнего зверя. Дорога заняла почти весь световой отрезок дня. Иногда мы останавливались, чтобы напоить нурдов. На их морды были повязаны тонкие трепицы, защищая дыхание животных. Воздух вибрировал странной тишиной, словно пустыня прислушивалась к нашим шагам. Серые сумерки опускались на барханы, когда мы добрались до большого оазиса, того самого, вокруг которого планировали строить наш будущий Эмират. Здесь временным лагерем обосновалась новая община переселенцев, которую мы привлекли посулами светлого будущего. Почти в темноте мы подъехали к границе оазиса. Но нас встретили с оружием. Громкие выкрики, блики факелов, оборотни и люди, сбившись в тесный круг, явно испугались внезапного появления небольшого отряда на Вивернах и Нурдах. Вперед вышел Измир, натягивая тетиву. Но как только он узнал в нас Эргана и меня, напряжение спало. Часовые радостно крикнули, передавая по цепочке. «Свои!» Нас тут же обступили мужчины и женщины, все еще запыленные, но шумные и довольные. Я спешилась и сразу увидела возле себя Измира. Он уважительно склонился, приветствуя. Деса, Десай. Голос его звучал уважительно. «Мы ждали вас». «Все в порядке?» — спросил Эрган, оглядываясь, словно пытаясь разглядеть возможные разрушения в шатрах. «Да, мы успели укрепить лагерь. Как вы и говорили, выкопали заглубления для шатров, натянули дополнительные канаты. Песок немного просочился, но ничего критичного. Никто не погиб, все цело. Я облегченно вздохнула, улыбнувшись ему. «Отличные новости, из мир. Он коротко кивнул, указал на дальний шатер. «Там мы организовали место для совета. Если хотите отдохнуть, еда уже на костре». Эрган и я обменялись взглядами и почти одновременно сказали. «Сначала поедим, потом поговорим». Все рассмеялись, и напряжение окончательно ушло. Я указала на четырех навьюченных продуктами нурдов и велела разгрузить провизию и распределить среди поселенцев. Мне понравилось, как слаженно люди работали, а главное без той суеты, которая свойственна голодным или жадным. Все 15 дней, что шел отряд от старого города до оазиса, я следила через системы орбитального комплекса и киса за ними. Даже Эрган не знал всех моих возможностей. Этот козырь я оставила себе, просто потому что знала, мой муж может мне запретить это, ссылаясь на правила кодекса Каракса. И я была бы вынуждена подчиниться. А так, как говорят люди, меньше знаешь, крепче спишь. Ужинали мы вместе со всеми. В глубине души я чувствовала тихую гордость. Еще недавно эти люди не были уверены, стоит ли им идти за нами. А теперь уже спрашивали совета у Даргона Эргана Аркьери, как у своего эмира. Я видела, что они приняли его власть над собой, и нам стоило поторапливаться с решением вопроса выделения земли под Новый Эмират. У костра собрались переселенцы, оборотни, люди. Они были заняты готовкой, Над огнем висел большой котелок, откуда доносился терпкий аромат жареного мяса и овощей. Вряд ли это был богатый обед, но после длинного дня пути я готова была съесть что угодно. Я останавливалась на лице каждого, стараясь понять, что из себя представляет то или иное существо, какие качества преобладают. С оборотнями могут возникнуть проблемы, если не найдется сильного альфы среди них. Сейчас их держал в узде Джафар, но он останется с отцом, когда мы переселимся в наш Эмират. Вот с людьми было просто. Почти. Если не считать нескольких молодых девчонок с вожделением смотрящих на моего супруга. Даже с закрытым наполовину лицом он притягивал взгляды своими синими глазами, в которых я сама уже давно утонула. И знала, что ему никто, кроме меня, не нужен, но ревность драконицы иррациональна. Когда касаются любимого самца, даже вот таким похотливым взглядом хочется откусить голову. Наверное, мои чувства уловил супруг. Склонившись, он поцеловал меня в висок и тихо зарычал, успокаивая. «Ну?» для меня тихо, а вот те беспардонные человечки испуганно отползли подальше, чем очень меня порадовали. Пожав руку супругу, я приняла от Джафара глиняную миску с глазурованной отделкой в бело-голубых тонах. В грубом рисунке я узнала парящего дракона. — Это не твой портрет, — шепнула Эргануса со смешком. Не переживай. «Скоро и твой появится. Стоит тебе пару раз пролететь над лагерем». И так мне захотелось полетать после этих слов, что между лопатками жутко зачесалось, а оборот пришлось сдерживать усилием воли. «Рассказывайте», — предложил Эрган, когда мы насытились. «Как пережили бурю? Все ли в порядке?» Люди закивали перебой, рассказывая, кто как укреплял свой шатер. Как один из оборотней чуть не улетел с порывами ветра, но его спасла крепкая веревка. Многие смеялись, хоть и нервно, осознавая, что им повезло выбраться живыми и здоровыми. «Духи в этом году разошлись не на шутку», — сказал один из людей. «Песок хлистал, как сотни колющих игл. Если бы мы не успели укрыться в оазисе...» Все притихли, слушая рассказчика. Он не договорил, но и так понятно было, чем могло все закончиться. Такую бы бурю пережили только единицы, и то при хорошем везении. Ночь принесла с собой звездное небо, ясное и бескрайнее. Пыль почти улеглась, и можно было разглядеть силуэты барханов. Вдали плескались воды оазиса, тихо и умиротворенно. Мы с Эрганом и Измиром отошли чуть в сторону от лагеря, чтобы обсудить детали. Джафар остался у костра, добродушно шутя с оборотнями. Завтра соберем отряд из местных и воинов Джафара, чтобы объехать караванный путь. Может быть, кто-то попал в беду. Кроме вас ведь в оазисе нет чужаков, и это необычно. В этом месте всегда останавливаются караваны. Думаю, это из-за нас. Кивнул Измир. «Караванщики боятся. Завидев столько людей, могут подумать, что мы разбойники». «Ты прав». Эрган помолчал, прежде чем принять решение. «Нужно разослать гонцов в соседние Эмираты, чтобы там оповестили про вас. Не хотел я это делать раньше совета эмиров, но придется». Совет состоится через две недели после бури. Эмиры уладят свои дела и соберутся. Отец сказал, что его жены хотят праздник. Предлагаю тут и организовать. Повод замечательный, мы живы. Мое предложение одобрили. Теперь оставалось доставить сюда подарки и провизию. Небо уже рассыпало звезды над пустыней, а я, глядя на мерцание далеких светил, понимала, что это лишь начало. Это было начало начала. Мы построим город, и он также будет переживать свои бури. И после обязательно праздновать, радуясь, что жизнь победила смерть.